Александр Мазин Викинг Король на горе Глава первая, в которой Ульф и его команда в полной мере прочувствовали смысл слова «обидно». «А теперь я хочу наградить» — конунг Хрюрик, то есть теперь уже Рюрик, князь Ладожский, наконец-то повернулся к нам. Дождались, стало быть. Напоследок нас приберег. И это правильно. Никто из присутствующих не вложился в эту победу больше нас. А присутствующих дофига. В палате не протолкнуться, полный дружинно-боярский сбор. Люди гостомысла. Люди Рюрика, к числу которых относимся и мы. Непричастные к победе, но обрадованные ею зрители из местной элиты. Атмосфера торжественней некуда. Дележ добычи и распределение наград. Добыча изрядная, надо отметить. Тут не маленькая казна побежденного Вадимира и имущество его ближников – Города, городки, сопредельные и подданные территории. Все это теперь принадлежит Рюрику и его соправителю Гостомыслу Ладожскому. Основной конкурент повержен в прах. Если что-то и омрачает радость князей-победителей, то это отсутствие среди трофеев самого Вадимира. Это я его отпустил. Вернул, так сказать, должок. Но об этом никто не знает, кроме пары моих людей. А Рюрик пусть думает, что я Вадимира не догнал, так мне спокойней. Тем более он и без Вадимира не должен. Если бы не мои славные парни, победы ему, скорее всего, не видать. А если бы и управился, то уж точно не обошелся бы такой малой кровью. А потому самое время воздать нам должное, не жабясь. Все уже поощрены, причем щедро». Варягам Трубора так и вовсе, помимо изрядной кучи добычи, здоровенный кусок Вадимировых земель отрезали. Я бы от земли тоже не отказался. От того же Плескова, к примеру, который Вадимир в прошлом году оттягал у Ладоги. Ну, давай, князь Рюрик, порадуй своих верных. А теперь я хочу наградить еще кое-кого из тех, кто помог нам победить. Мне показалось, или это он к нам обращается? Это что еще за хрень? Я поглядел на медвежонка. Мой павратим тоже ничего не понимал. Что это еще за кое-кто из тех, кто помог? фигасе это мы! Мы захватили город Вадимира и держали его детинец до тех пор, пока не подошел Рюрик со всей своей сборной дружиной. Это мы, рискуя собственными шкурами, провели разведку в логове врага и узнали коварный план Вадимира. Если бы не мы, то сейчас бы не Рюрик раздавал бы соратникам вкусные пирожки, а его главный враг. Не вскрой мы замысел Вадимира, и главная опора Рюрика и его варяги всей банды отправились бы домой праздновать летний солнцеворот Да и я с моими хирдманами, скорее всего, присоединился бы к ним, поскольку приглашены мы были по всем правилам и с полным к нам уважением. От такого отказаться обидеть. А пока бы мы праздновали, Вадимировы дружинники в легкую взяли бы и Ладогу, и князей-соправителей, зятья с тестем, если бы те не успели дать деру. Кое-кто из тех, кто помог. Не может быть. Однако может. Да еще как может. Ульф Хвити, ты и твои люди неплохо себя показали той ночью. Да он издевается. Я доволен. Точно издевается. Вы стоите тех денег, которые я вам обещал за службу. И в знак признательности за храбрость, которую вы показали, сражаясь за меня, я хочу вознаградить и вас. Мне в руки летит тугой мешочек, небольшой, килограмма два примерно. Я распускаю тесемки, даже не золото, серебро, монетами и нарезкой. Улыбается гад, сунул подачку. Я ее сейчас приму, и тема закрыта. Кое-кто из тех, кто нам помог. А вот хрен тебе, я тоже улыбнулся. И метнул мешок прямо в длинноусую, поваряжской моде, наглую рожу. Не попал, к сожалению. Князь поймал мешочек, улыбнулся еще шире. Похоже, Рюрик меня просчитал и ожидал именно такой реакции. — Твое дело, — сказал он, — хотя лучше бы тебе сначала со своими людьми посоветоваться потому что я дважды не предлагаю. Так же, как не предложу больше земли, от которых ты однажды уже отказался. Таков был наш уговор. Сорок марок серебром за службу. Вы их получите сполна, как только наступит осень. Верно, Свартхевдис Варесон? Не весь, — пробасил медвежонок. Еще взятая добыча, конунг. Сколько там мы взяли в адемировой казны? Когда дело идет о добыче, мой брат соображает быстро. — Мы взяли казну, конунг, — рычит медвежонок. — Из казны этой, по нашему уговору, тебе десятая часть причитается. — А где остальные девять? Я их не вижу. — Уж не из нашей ли добычи ты князь людишек своих одаривал? — рык Рыксвардхевди перекрывает ропот людишек. — Что скажешь, хрёри конунг? — Скажу. Вот забыл ты, Свардхевди, сын свари-медведя. Теперь уже голос Рюрика сочится неприкрытой угрозой. Ряд наш был таков. Десятую часть я получаю с той добычи, что вы возьмете сами, без меня. А когда я сам возьму меч и буду сражаться, то ты, Свардхевди, удовольствуешься положенной долей общей добычи. Так что если мы разделим казну Вадимира на всех, Рюрик широким жестом, обвел собравшихся в большом зале его терема, то на вашу долю придется еще и поменьше того, что я предложил. Ты можешь сказать, что когда вы спрятались у Вадимира в подполе, меня там не было? Да, это так. Но не приди я вовремя, все вы были бы уже мертвы. Так что будь мне благодарен, Свардхевди, и ты, Ульфхвити. И не стоит на меня скалиться, потому что я не боюсь волков». А если они пытаются меня укусить, я их наказываю. Ты понял меня, Хевдинг? Знает, что сила сейчас на его стороне. Я жестом останавливаю кипящего от ярости медвежонка. Он берсерк и множит многое. Я тоже могу многое. Мы все можем, но их слишком до хрена, людей Рюрика. И варяги с ним. А эти нам не уступают, как и Даны Ульфхама трески. «Да, это будет славная битва, в которой мы все погибнем, а Рюрик выживет. Он все просчитал, включая мою реакцию. Он меня знает. Я не полезу в драку, если на победу нет ни одного шанса. Но у меня тоже есть козырь. Очень весомый козырь. Я ведь не просто наемник ладожского князя Рюрика». Я еще и Хевдингданов с Селунда, где правит Рагнар Лотброк и его сыновья. Да, согласился я, глядя ему прямо в глаза. Ты не боишься волков, князь? А как насчет змей? Их ты тоже не боишься? Попал. О да, змей он боялся, да еще как. Вернее, одного, вполне определенного змея. Сигурда рогнарсона Ульф подал голос Трувор. Ты этого не сделаешь. Я перевел взгляд на варяжского лидера. Похоже, Рагнарова сына здесь опасался не только Рюрик. Ну да, я сам его боялся, Сигурда Змееглазова. Хотя мне бы он точно ничего плохого не сделал. А вот узнаю на том, куда спрятался его недруг... Не сделаю, согласился я. Потому что у меня есть то, чего нету твоего князя, Труворжнец. У меня есть честь. И, не дожидаясь ответа, двинулся к выходу, сопровождаемый своим маленьким хирдом. под Подвозмущенный ор всей гостомысловой своры и прочих приближенных ладожских соправителей. Но помешать нам уйти не рискнул никто. Напротив, все эти шавки поспешно уступали дорогу волку. И что следует отметить отдельно, в общем визге я не услыхал голосов главной опоры люрика варягов. Меня так и подмывало обернуться и еще раз поглядеть на лицо трувора но я удержался. Он-то свой кусок получил, и теперь будет праздновать победу вместе с прочими любимцами Рюрика, набивать брюхо княжьей жратвой, наливаться пивом и радоваться жизни. «Эгван, как говорят викинги, я победил. Остальное неважно».